Книга пятая. Глава двадцать шестая. Рождение духа и далее. Знаете, а ведь это страшно заезженный сюжет. Бродячий. Классический миф о великой американской мечте. Самый народный, самый массовый его вариант. От земли и хлеба, если хотите. От основ. И ведь мы сейчас легко и быстро проследим генезис этого архетипа. Ничего, что я такими словами. Больше не буду. Я имел в виду, что это не просто расхожий сюжет американских романов в стиле кантри, если допустимо так выразиться, и даже не просто голливудский штамп. Рядовой человек обретает смысл жизни в созидательной деятельности, преобразуя дикую природу. Куда-то едет и с нуля на голом месте что-то создает, хорошее и значительное. О нет, смотри глубже. Это восходит к традициям племенного строя, когда каждый народ отчасти жил в изоляции, отчасти был окружен врагами, и свежая кровь очень ценилась в мире родственных браков. И образ заезжего бойца, сильного дружественного чужака, альфа-самца в гостях, который женился на дочери вождя и становился вождем сам, Ведя свой новый народ к величию, этот образ переходил из былий в песни, из песен в сказания, из сказаний в поэмы, драмы, эпосы, а потом люди научились писать романы. Был другой вариант. Герой с любимой женщиной, с ними могли быть дети, могла быть группа друзей, уходили от своего народа в неизведанные дали, осваивали новые земли и становились патриархами, отцами-основателями нового города и державы. Это даже штамп, он вам наверняка знаком. Видели вы такие фильмы, в них играли знаменитые актеры, сюжет, музыка, пейзаж, ружья, и читали книги. Те из вас, кто читал книги в те времена, когда люди еще читали книги вообще. Таким образом, вам все это будет очень легко себе представить. Где-то середина XIX века. Сельская округа и небольшой городок, на северо-востоке, недалеко от побережья. Живут люди трудно, небогато, хотя усердно работают. И приходят слухи, что далеко на западе есть много свободной земли. Она плодородна, но путь туда далек и опасен. Но у кого-то знакомый знакомого туда уже отправился. А кто-то читал в газете, что земля там плодородна, а чиновников нет и еще долго не будет». А кого-то ввергает в задумчивость известие, что рука закона туда не дотягивается. Так собирается караван: это мелкие фермеры, которые не могут расплатиться по закладным со своими семьями, наемные рабочие, сезонники без скала и двора, пара клерков, мечтающих стать свободными хозяевами, разорившийся торговец, строящий планы стать монополистом округи и разбогатеть, мужчины без профессий, бродячий священник. безработный школьный учитель, уставший от бесприютной жизни ганфайтер. У кого-то есть лошади и фургон, у кого-то быки, мулы, запасы муки, мешки с зерном. Люди знакомятся, договариваются, составляют списки, продают ненужные имущества, покупают провизию и снаряжение, готовят палатки, веревки. У многих оружие. И вот они трогаются. Четыре десятка фургонов — Сотни-полторы человек. Пара вооруженных всадников шагом едут впереди каравана, проверяют путь. Еще двое замыкают колонну. Пыли, колесный скрип, погромыхивание утвари под парусиновыми тентами, мычание быков и лошадиное ржание. Иногда дети выскакивают на землю и идут, бегут рядом, размять ноги, поиграть. К вечеру разбивается лагерь. Готовит пищу на кострах, пасется распоряженный скот, если есть трава, или задается корм в торбы или ясли. Разговоры, планы, подсчет расстояний, запах дыма, навоза, пота, колесной мази. Утром снова в путь. Быстрый завтрак. Запрягаются фургоны, лошади и быки. Иногда 12 миль в день, а случается и больше двадцати В хорошую погоду по ровному месту. Караван спускается с зеленых холмов. На берегу реки мужчины валят деревья и вяжут, сбивают большие плоты. Начинается долгий сплав по большой реке. Каждый плот держит и несет вургон с припасами и распряженными лошадьми. Один плот разбивается на камнях, кто-то тонет, чья-то лошадь пугается и прыгает в воду. Обычное происшествия. Вечером пристают к берегу, утром сворачивают лагерь. День за днем. Наконец, в небольшом городке они продают свои плоты на бревна, докупают припасов, и там же несколько переселенцев в баре поссорились с местными. Драка, раненый, лечение побоев, угрозы, все как полагается. И караван начинает путь через прерии. Высокие травы сменяются низкими. Неделя за неделей, покачиваясь и скрипя, фургоны плывут к горизонту, за который спускается солнце. Держи на запад. В караване оказывается вор. Украл у одного деньги. Обнаружили, били, хотели повесить, потом выгнали. Здесь на лагерь ночью нападают бандиты, пытаясь угнать лошадей. Крики, скачущие кони, стрельба. Кто-то ранен, кто-то умирает. Нападение отбито. Утром хоронят своего мертвого. Пастор читает молитву, и могила остается все дальше позади каравана. Огромное стадо бизонов снесло пару фургонов на своем пути — Тучи пыли, топот. Пару бизонов удается подстрелить. Много мяса его вялит в запас на дорогу. Ну, конечно, нападение индейцев. Переселенцу срочно распорягают фургоны и выстраивают в круг, отстреливаясь из этой крепости. Оперенные стрелы, у всадники с томогавками, двое убитых. Еще две могилы оставляют утром караван. Не все дойдут до цели. Так месяц за месяцем идут фургоны через великие равнины. Почва становятся каменистее, ночи холоднее. Люди давно сроднились. Уже определились лидеры и молчуны, шутники и скептики. Дружат и дерутся мальчишки, ссоры в одной семье, подозрения на измену в другой. Среди налаженной лагерной жизни по вечерам складываются отношения одной пары, со временем перерастающие во влюбленность. Иногда прогулка под звездами, разговор о будущем на новом месте. Там, где равнины превращаются в пустыню, караван застала страшная жара, воды не хватало. А позднее, когда стали подниматься в горы, сильный ливень смывал фургоны с тропы. Их держали и толкали руками, один все же рухнул с обрыва, но люди уцелели. Возможно, слушателю недостаточно этих сцен, хорошо ему знакомых и потому явственно встающих перед глазами. Но автор готов подтвердить драматическую сагу реальной истории и географии с цифрами и названиями. Если из Пенсильвании, традиционно фермерских округов Йорк или Ланкастер, отправиться на запад, перейти Апалачи, добраться до верхнего течения Агая, спуститься по ней до Миссисипи, переправиться на ее правый западный берег и направиться на северо-запад, то караван приходил в «Индепенденс». превратившийся из поселка на фронтире в город. Он стал началом Великой Орегонской тропы. Но можно было предпочесть и северный маршрут. Восточный путь к тропе начинался вообще от Олбани. Двигаясь на запад южнее Великих озер вдоль северного края Ага и Индианы, пересекая Иллинойс на юго-запад, пионеры переправлялись через Миссисипи и Миссури и достигали того же Индепенденса. Из Индепенденса, что близ Канзас-Сити, Пришедшие из разных мест караваны отправлялись дальше, на запад. Через Форт Керни, Форт Лереми, оставив позади Великие Равнины, преодолев перевалы скалистых гор, спускались они в долину Орегона. Здесь заканчивалось великое переселение. Полторы тысячи миль нужно было преодолеть с востока только до Индепенденса и еще две тысячи по тропе от него до Орегонских долин. Не менее трех с половиной тысяч миль проходил караван. Полгода, полгода продолжалось путешествие через весь континент, пешком, верхом и в фургоне. На запад приходила спаянная команда, выносливые, закаленные, упорные люди, надежные в работе и опасности, доверяющие друг другу имущество и жизнь в трудную минуту. Кстати, о городках той эпохи. В вестерне обычно это полдюжины деревянных построек на одной улочке, вдоль которой скачут и стреляют. Обязательный бар, отель, парикмахерская и пара жилых домов. Городок — это магазин с продуктами, одеждой и обувью, бакалеи и предметами конской упряжи, инструментами плотницкими и для полевых работ, плюс оружейная лавка. То есть магазинов становилось несколько. Это кузница, где могли перековать коней. Ветеринар был ценным специалистом. Кони дороги. Скот — это главный капитал. Аптека, где аптекарь был и доктором. Это почта, где продавали и посильные свежести газеты. Банные номера, парикмахерская — это уже мелочи. Ну да, бар обязателен, прибыльный бизнес. Его можно совместить с дешевым рестораном. Заезжий люд стосковался по цивилизованной пище. А вот бордель при нем — это в основном художественный вымысел. Но возвращаемся к нашему художественному вымыслу, который и есть правда. Фургоны вытягиваются вереницей из леса на равнину реки. И тот, кто вел караван все эти месяцы, спрыгивает с коня и стреляет в воздух. Мы пришли. Люди обнимаются, плачут, смотрят вдаль, вспоминают потери и строят планы. Они хозяева своей новой жизни. Упрямые, суровые, трудолюбивые и храбрые пионеры. Родоначальники цивилизаций. Позже их назовут отцами-основателями. И вот уже валятся под звон топоров огромные сосны, из белых ошкуренных бревен ставятся дома, крест водружается на скромную деревянную церковь. Одна из женщин оказывается учительницей и составляет список будущих учеников и земледелец. Оставив у края поле Винчестер, налегает на рукояти плуга за парой быков, ведя первую борозду по целине. Из косточек они проращивают саженцы персиков и яблонь, вручную жнут урожай, и в новой церкви состоится первая свадьба. Наш герой и его любимая, юные и смущенные, с натруженными руками, он в неловко сидящем костюме, она в белом платье, стоят перед священником. Согласны ли вы быть с ней в горе и радости? Богатстве и бедности, болезни и здравии, пока смерть не разлучит вас. Они надевают кольца друг к другу, целуются, и юный муж и жена выходят из церкви, забрасываемые то ли горстями риса, то ли лепестками. И туман, и месяцы. И в своем доме, маленьком, бедном и чистом, они рядом склонились над колыбелью с ребенком. А теперь то главное, ради чего было все, что описано только что. Прошло пятьдесят лет. В просторной комнате на постели умирает старик. Вокруг сидит его большая семья. Зрелые мужчины с женами, его сыновья. Немолодые женщины с мужьями, его дочери. Внуки, юноши, один очень похож на него. Девушки, совсем еще маленькие дети. Седая жена сидит в изголовье, держа его за руку и вглядываясь, в родное лицо. Его зовут Джо Баррет. Окна открыты на три стороны. Лето, солнце, ветерок шуршит листвой за окном. За одним окном его поле. Большое, возделанное, там зреет хороший урожай. За другим его сад. Тенистый, ухоженный, яблоки скоро будут наливаться. А за третьим его город. Каменная церковь, школа, банк. Почта, магазины и дома под железом и черепицей. Это его жизнь. Это он оставляет после себя на земле. Его след, его вклад. Труд его жизни, воплощенный в этом городе, этих полях и садах. Вот его жизнь. Это большое счастье. А теперь помянем его, позавидуем ему и промотаем еще сто лет вперед. Обычно захолустный городок. Асфальтовое шоссе, супермаркет, банк, почта, аптека, несколько ресторанов и Макдональдс. Здесь живет 20-летний Итан Баррет, оставшийся в родном городке и умирающий от скуки. Он не хочет работать клерком в банке или на почте, продавцом в магазине или механиком на бензоколонке. Не знает, как завести свой бизнес. Какая-нибудь ученая карьера для него слишком сложна. Хороший мотоцикл, дорог... Да и драться он не любит, так что податься в байкеры тоже не для него. Этот мир готов. Он сформировался и завершен. Итану Барретту нечего в нем делать. Для него нет фургона, нет каравана, нет орегонской тропы. Бизонов и бандитов тоже нет. И нет индейцев, ставших коренными американцами. Нет неосвоенных земель. Нет риска и тяжелого труда. Нет кайфа в жизни». Все, что он может сделать, это перевернуть этот мир, сломать, изменить, разрушить и на его обломках построить новый, счастливый, справедливый мир равенства и счастья. Ибо нужна же причина для разгрома опостылевшего старого мира. Итан Барретт пристал к своему каравану друзей из интернета и вместе с ними двинулся в обетованную, неизведанную землю социалистической революции. И караван пошел в обратную сторону. Но в ту же реку нельзя войти дважды, нельзя воскресить юного Джо Барата, но можно уничтожить дело его жизни, разрушить семьи его правнуков, надругаться над его религией и пустить по ветру плоды его труда. Уже нет тех суровых богобоязненных пионеров, трудолюбивых и бесстрашных. Их добродетели осмеяны, их представления о добре и зле заклеймены порочными и преступными. Но дух... Дух рассеивается в воздухе и времени, становится атмосферой, которую мы вдыхаем в себя. И вдруг оказывается, что дух людей, на чьем поте и крови взошла страна, — дух жив. Вот такой наивный архаичный пафос эхо романов XVIII века вдруг оказывается единственно верными словами. А они, лучше бы не надо, но уже ничего не исправишь, слова оказываются правдой.